Глава 1. Эпизод 1. Наемник. В час пик, поезда метро шли переполненными, но в той части станции, которая заканчивалась тупиком, было относительно свободно. Молодой человек, лет 16, находившийся там, заметно нервничал, периодически оглядываясь по сторонам и переминаясь ноги на ногу. Наконец, из толпы людей, вывалившейся из прибывшего поезда, отделилась долговязая фигура человека в кожаной косухе с длинными, давно не мытыми волосами. Человек встал рядом с подростком и некоторое время осматривал платформу, а затем, также не отрывая взгляда от станции, достал мобильный телефон и сделал вид, будто с кем-то разговаривает. На самом же деле он обратился к стоящему рядом пареньку. «Бабки принес?» Парень вздрогнул и уставился на Длинноволосова. «Не смотри на меня!» рявкнул тот. «Делай вид, что я не с тобой базарю!» Перенек послушно уставился в пространство перед собой. «Так принес?» «Да-да, конечно!» Длинноволосый мельком покосился на подростка. «Суй в правый карман!» Паренек слегка помешкал, но в конце концов извлек из внутреннего кармана конверт, который положил в карман Длинноволосова. «Здесь все...» Спросил тот, продолжая делать вид, что говорит с кем-то по телефону. «Все, смотри, проверим», с угрозой произнес Длинноволосый и быстрым шагом направился к еще открытым дверям поезда. Ни он, ни оставшийся стоять на станции паренек не заметили, как неприметно одетый мужчина, ничем не выделявшийся из толпы, перестал читать журнал и зашел в вагон, соседний тому, в котором скрылся Длинноволосый. Проехав одну остановку, Длинноволосый перешел на кольцевую линию. Неприметный человек повсюду следовал за ним, держась в толпе на расстоянии. Поездка на метро оказалась недолгой. На одной из станций Длинноволосый направился к выходу в город. Следивший за ним человек не отставал. Но на выходе внезапно возникли небольшие сложности. Длинноволосого остановил наряд милиции, дежуривший у входа. Следовавший за ним человек как ни в чем не бывало, прошел мимо. И, выйдя за прозрачные двери с надписью «Выход», обернувшись, наблюдал, как сержант долго разглядывал паспорт Длинноволосого. Человек начал волноваться. «Если Длинноволосого сейчас загребут, то все может сорваться». Но, к счастью, его опасения не подтвердились. Милиционер вернул паспорт Длинноволосому, и тот поспешил к выходу. Человек отвернулся к витрине ларька, следя в отражении, как Длинноволосый прошел мимо, а затем снова последовал за ним. Оказавшись на улице, Длинноволосый к радости преследователя не стал ловить машину, а сразу направился вглубь темных заснеженных дворов. Было уже около 9 часов вечера, и морозы стояли нешуточные, а потому прохожих на улице почти не было, начиналась метель. Преследователь ускорил шаг, и вскоре шел уже в нескольких метрах позади Длинноволосова. Тот услышал шаги за спиной и резко обернулся. Он был, по крайней мере, на пол головы выше преследователя. Человек, шедший по пятам Длинноволосова, также остановился. И теперь тот молча смотрел на него сверху вниз. «Че тебе надо, старче?» – резко произнес Длинноволосый, делая шаг в сторону преследователя. «Простите, я вас не понимаю» произнес человек, отступая. «Ты какого хрена за мной тащишься?» На лице преследователя отразился испух. «Вы, наверное, ошибаетесь. Я просто иду по этой улице», произнес он дрожащим голосом. «Ты что, следишь за мной?» «Нет, нет, что вы! Я просто иду к себе домой». «Домой? А может, ты педик, а?» Длинноволосый схватил человека за отворот пальто. «Нет, я просто иду домой». Длинноволосы ухмыльнулся. «А по мне так ты точно, педик!» Изрек он и добавил. «А знаешь ли, петушок, что идешь по моей улице?» «Нет, извините, я не знал». «Так знай, и проход по моей улице не бесплатный». «Что, простите?» «Бабло и телефон, гони быстро». «Да-да, конечно», прошептал человек. Левой рукой вытащил из-за пазухи и тут же уронил его на землю. «У тебя что? Руки кривые? Поднял живо!» «Извините!» Человек нагнулся за бумажником, однако в следующее мгновение высвободил из кармана правую руку с кастетом и, резко разогнувшись, нанес сильный удар в пах длинноволосого. Тот издал сдавленный вздох и начал загибаться, но в следующий момент человек, окончательно распрямившись, нанес прямой удар кастетом прямо в нос противника. Послышался характерный хруст и, длинноволосый брызгая кровью, со стоном повалился на снег. Человек огляделся. Рядом с тем местом, где они находились, он увидел несколько гаражей, сразу за которыми начинался небольшой овраг, заросший по краям деревьями. Подняв свой бумажник и положив его в карман, человек подошел к скрючившемуся на земле противнику и, схватив его за шкирку, по снегу поволок в направлении оврага. Тот пытался что-то простонать, но человек не обращал на это никакого внимания. Внезапно из-за гаражей появился прохожий. Средних лет мужчина в пальто и с чемоданом. Увидев, как один человек тащит другого, он на мгновение замер, а потом, сделав вид, что ничего не происходит, поспешил прочь. «Правильное решение», – отметил про себя человек, тащивший длинноволосого. «Но теперь у него было меньше времени потому как видевший их, прохожий мог вызвать милицию. Человек спихнул брыкавшегося парня во враг и спустился сам. Вываленный в снегу и перемазанный собственной кровью длинного теперь представлял собой жалкое зрелище. Нос, судя по всему, был сломан. Ай-я! Растонал он, когда человек пинком придал его телу сидячее положение. Конверт. Спокойным и уверенным тоном произнес незнакомец, который теперь совсем не казался напуганным и жалким, как минутой раньше. «Как, — как, Какой конверт? — заикаясь, выпалил длинноволосый, плюясь кровью. — Хм, — произнес незнакомец, после чего длинноволосый получил удар ногой в голову для освежения памяти и снова повалился на снег. — Конверт! — повторил человек тем же невозмутимым тоном. «Да пошел ты, сука!» Длинноволосый попытался было вскочить и наброситься на незнакомца, но тот провел серию из коротких молниеносных ударов, после чего его противник опять рухнул в снег. «Хорошо, хорошо!» Трясущейся окровавленной рукой, Длинноволосый извлек из кармана конверт с деньгами. Незнакомец выхватил запачканный кровью конверт из рук своего горя противника, вынул из него деньги и положил их во внутренний карман пальто. А конверт скомкал и бросил в лицо длинноволосого. Кому нес? «Что? Никому! Мои деньги!» Попытался было отпираться тот, но осекся, видя, как в руке незнакомца, как по волшебству появился пистолет. С нарочно спокойным видом незнакомец навинтил на ствол глушитель. «Что? Что? Зачем? Не, не надо! Пожалуйста, не надо!» запричатал длинноволосый, протягивая вперед окровавленные ладони, словно рассчитывая заслониться ими от пули, кому нес. «Я все скажу, только не убивайте, не убивайте, я скажу, скажу, не убивайте!» «Скажешь, будешь жить». «Обещаете?» «Да». «Меня нанял мой поставщик», — схлипнув, произнес посредник. «Мне нужна доза, а последние деньги кончились. А он сказал, тут делов-то прийти да забрать». Зато получу сразу Геры, и я согласился. Я ничего плохого не делал, клянусь, только отнес деньги. Я не знал. Я ничего не знал. Я покажу, где он живет. Только не убивайте. Как звать? Кого? Тебя, придурок, терпеливо пояснил человек с пистолетом. А это передос мою погоняло. Короче, передос. Рожу вытри и вставай. Покажешь, куда шел. Человек убрал пистолет под полу пальто. «Ага, ага!» — продолжал лепетать Передос, вставая на ноги и размазывая по лицу кровь. «Далеко здесь?» — спросил человек. «Через два дома!» — ответил Нарк. «Ну иди, рыпнешься, прострелю колени. Понял?» Передос судорожно закивал, давая понять, что он все прекрасно понял и будет вести себя хорошо. Через некоторое время они оказались в подъезде обшарпанной девятиэтажки. «Его хата на третьем этаже!» — сказал наркоман, прислонившись к стене. — Ну так давай навестим его, — улыбнулся незнакомец. — Я... А может, вы... Без меня... — начал было отнекиваться передос топой. Послышалась команда, и наркоман обреченно направился к лифту. — По лестнице, — сказал незнакомец. Наркоман последовал его указанию. Вскоре они стояли перед железной дверью квартиры поставщика. Дверь была грязной, Из-за нее доносилась громкая музыка. Человек подтянул наркомана за ворот куртки и упер глушитель ему в спину. «Говори, что хочешь, но заставь его открыть эту чертову дверь. Если что-то пойдет не так, сдохнешь быстрее, чем успеешь сказать «Ой». Понял?» Нарк судорожно закивал, давая понять, что он все понял. Незнакомец отошел за пределы видимости дверного глазка. «Звони», — сказал он. Наркоман надавил на кнопку И за дверью раздался звонок. Никто не подходил. Наркоман вопросительно посмотрел на человека. Давай, давай! кивнул тот. Нарки еще раз надавил на кнопку звонка и не отпускал ее до тех пор, пока за дверью не послышались шаги. Кто там? Раздался грубый мужской голос. Открывай, шприц! проскулил наркоман. Передос, ты что ли? Я! проблел Передос. «Бабки принес?» «Да, да!» Через некоторое время послышался звук открываемого замка, и дверь отворилась. На пороге нарисовался плотного телосложения небольшого роста лысеющий мужичок в драной майке-тельняшке. «Давай!» — обратился мужичок к передозу, но внезапно увидел незнакомца. «А это что за...» — торговец наркотой не успел закончить свою мысль потому что в этот момент незнакомец шагнул вперед и ударом ноги в солнечное сплетение опрокинул его внутрь квартиры. Затем он схватил вжавшегося в стену наркомана и буквально зашвырнул его следом. Потом зашел сам и закрыл дверь. «Лежать! Мордой в пол! Оба!» – рявкнул незнакомец, угостив шприца пинком в толстое брюхо и, не теряя ни секунды, пересек коридор, держа оружие перед собой. По дороге он наступил на несколько использованных шприцов, Он быстро проверил обе комнаты, ванну и туалет. Результатом его проверки были два обдолбавшихся наркомана, которые никак не отреагировали на его появление в комнате, вся обстановка которой состояла из ободранных обоев, сломанного кресла, загаженного дивана, разваливающегося шкафа и потрепанного стула. Один из наркоманов лежал на полу, созерцая потолок, на котором, возможно, в данный момент его воспаленный мозг демонстрировал ему мультики. Второй сидел в углу обшарпанной комнаты и мерно раскачивался из стороны в сторону так такт оравшему бумбоксу. Человек выключил музыку, но наркоман, казалось, не замечал ничего вокруг, продолжая мерно раскачиваться. Незнакомец вернулся к замершим на полу шприцу и передозу «Встать!» Пленники повиновались. Незнакомец пинками прогнал их по коридору в ту комнату, в которой находились наркоманы, затем извлек из кармана наручники. И швырнул передозу пристегни себя за одну руку пропусти через батарею и пристегни этого человек указал стволом на хозяина притона послушай брат начал было наркодилер захлопни варежку оборвал его незнакомец но ну, передоз шевелись твою мать когда оба пленника оказались пристегнуты к батарее незнакомец взял единственный находившийся в комнате стул поставил его перед ними и уселся на него задом наперед облокотив руки на спинку. Пистолет он по-прежнему не убирал, и пленники, сидевшие на полу, не сводили с него глаз. Некоторое время незнакомец молчал, разглядывая обоих преступников. «Да ты хоть знаешь, на кого я работаю!» выдавил наркоторговец после минутной паузы. Незнакомец рубком встал, отбросив стул в сторону. От неожиданности наркоторговец вздрогнул и вжался в стену. Незнакомец положил пистолет на стол и, подойдя вплотную к наркоторговцу, сгреб его за отворот тельняшки. Затем, глядя прямо в глаза, медленно произнес «Вот именно это ты мне сейчас и расскажешь». Лицо незнакомца не выглядело злым, скорее его можно было даже назвать симпатичным, но взгляд его синих глаз был холоднее льда. Очевидно, в этот момент наркоторговец понял, что сморозил глупость, и он пошел на попятную. «Слушай, брат!» – обратился наркоторговец к незнакомцу умоляющим голосом. «У меня бабки есть. Сколько тебе нужно?» «Где?» «За диваном!» Незнакомец отодвинул диван от стены. За ним оказалась целая гора разного рода мусора, в которой, опять же, превалировали вездесущие использованные шприцы, презервативы и пивные бутылки. Там же лежал черный целлофановый пакет. Незнакомец заглянул внутрь и обнаружил несколько клеенчатых свертков. Усевшись на диван, он на глазах наркоторговца развернул каждый. В свертках была валюта. В одном были доллары, в другом – евро. В третьем и четвертом свертках обнаружились золотые украшения, разного рода цепочки, сережки и прочие золотые безделушки. Также он нашел пакетики с белым порошком, Их было много, на вид не меньше 50. И, судя по всему, это была явно не мука. Но последние находки незнакомца не интересовали. «Забирай все твое и разойдемся», – проныл наркоторговец. Незнакомец поднял глаза на наркоторговца и совершенно спокойно произнес. «Я и так знаю, что это мое. Но, кажется, ты не ответил на вопрос, кто тебя нанял». «Я же отдал тебе деньги». «Я их взял». «Спасибо», — невозмутимо ответил незнакомец. «Но к моему вопросу это отношение не имеет». Наркоторговец застонал. «Никто меня не нанимал. Я ничего не знаю. Это передоз. Мне должен был три куска зелени». Незнакомец молча встал и подошел к одному из наркоманов. Затем поднял с пола шприц, которым тот только что кололся, и, воткнув его наркоману в вену, взял некоторое количество крови. «Что? Что ты делаешь?» Прошептал наркоторговец, когда незнакомец подошел к передозу и вручил ему шприц. «Колоть умеешь?» – спросил он и, не дождавшись ответа, продолжил. «Знаю, что умеешь». Вновь взяв пистолет в руку, он навел его на наркомана. «Коли, но не себе, а ему!» – незнакомец кивнул на наркодельца. «Что? Нет, нет!» Завопил тот, пытаясь отпихнуть от себя передоза, но замер, когда глушитель уперся ему в голову. «Не дергайся!» «Передоз?» Калия сказал. «Нет, пожалуйста!» На лбу наркоторговца выступили капли холодного пота. «Они же заразные!» «Кто тебя нанял?» «Они меня убьют!» «Кто?» «Хорошо, я скажу!» «Говори!» «Мне предложил эту идею один из моих знакомых, Титта. «Титта? Он что, иностранец?» Спросил Алекс. «Нет, это погоняло. Так его Юрой зовут. Юркой». «А где живет твой Титта?» «У него хата под Москвой. Там же и студия. Он там порнуху снимает. Я должен был отвезти деньги туда». «Адрес?» Наркоторговец продиктовал. «Замечательно». Улыбнулся незнакомец и, встав, подошел к пылившемуся в углу допотопному радиотелефону. Снял трубку и вернулся обратно. А теперь ты позвонишь ему и скажешь, что деньги получил, все в ажуре, и что твой проверенный человек их занесет. Но я всегда заносил деньги сам. Ничего, придумай что-нибудь, скажи, что заболел. А если он не поверит, спросил наркоторговец. Незнакомец ткнул пистолет наркоторговцу в пах и, глядя в глаза, произнес, а ты постарайся чтобы поверил.